Я ваш должник и буду рад оказать услугу. Мне не нужно тебе объяснять, что твоя миссия весьма опасна. Если министры Монджу задозреют правду, тебе отрежут голову или придумают более мучительную смерть. Я к этому готов. Хорошо обвёл себя, Ян. Англичанин я в тебе не ошибся. Мне это приятно отметить. Теперь я должен тебе кое-что сказать нужно продумать каждый твой шаг в конце я очень заинтересован в том, чтобы мир был как можно скорее великий город должен быть по возможности сохранён прежде всего тебе следует путешествовать так чтобы они поверили, что ты важный наземный князь я дам тебе плащ из горностая и золотую цепь на шею этот священник отправится вместе с тобой Если ты вернёшься, тебя будет ждать большая награда. Господин Баян, я сделаю это не ради награды. Мне хочется, чтобы вы уважали меня. Друг мой, я тебе верю. Может быть, опасность будет не так велика, как я себе представляю. Они будут осторожнее, потому что теперь знают, какие жестокие удары я могу наносить. Я должен доставить письмо купцу в Ханбалык сказал Волтер. Антэмус отдал мне его в Мараге. По-моему, оно связано с торговыми делами. Письмо доставит один из моих посланников в Сыну Неба. Тогда воскликнул Волтер: "Я отправляюсь в Кинсай на любых условиях. Если нужно, я могу отправиться немедленно". Он оглядел тебя и улыбнулся. "Но вы видите, на мне лохмотья. Чанг-Гу был таким маленьким, что казался прекрасно изготовленной миниатюрой настоящего человека. С подбородка свисала отдельными прядями редкая бородка, под белыми бровями сверкали глаза. Он был хорошо настроен к англичанину и поэтому старался удовлетворить и его любопытство, и иногда даже делал для этого вынужденные остановки. Во двор, где делали бумагу, им показал дорогу священник. Он вытащил из пояса кинжал и указал на проход в горах. Это означало, что им придётся свернуть с дороги, но Чан Гву не возражал и приказал следовать в этом направлении. Отряд прибыл на бумажную фабрику под громкие крики и бренчание сбруй, героиды громко дули в рога. Над забором показалось множество испуганных жёлтых лис. А потом они все стали спешно прятаться. Волтер был разочарован видом места, где изготавливалась бумага. Он сам не знал, что надеялся увидеть, но не думал, что его так легко пропустят туда. Они вошли во двор вместе с Чангу и работа возобновилась. Там работало примерно человек 40 или чуть больше. Они сидели на корточках на глиняном полу. И молотили пестиками в огромных ступах, чтобы размягчить волокно коры шелковицы. На руках у рабочих выступали жилы, когда они все вместе поднимали и опускали руки в бесконечном танце. В центре находилась большая ёмкость, наполненная водой. Когда отбитое волокно становилось совсем тонким, его бросали в эту ёмкость. Вдоль стены располагались формы Это были квадраты из сплетённых конских волос, закреплённые в бамбуковых рамах. Целлюлозу доставали из ёмкости и ровным слоем расстилали на рамках сушиться.